Глава 3. Смерть не спала. Да и как это было возможно, когда причина тысячелетней печали довольно сопела в соседней комнате в одной футболке и пижамных штанах? Жизнь, как и обещал, явился к дому смерти под вечер. Не слушая возражений, вошел внутрь, по-хозяйски занял диван в гостиной, и заявил, что смерть может больше не волноваться о демоне. Теперь все будет хорошо. Ведь здесь ангел солнца и света. А значит, печаль испугается и носа наружу не высунет. Вот только в действительности все было наоборот. В действительности печаль лишь усилилась, и теперь жгла сердце, мешая спать. Мысли бродили в голове смерти, как потерянные души. Не верилось, что жизнь здесь, спит за стенкой. Он узнал про болезнь, но не выдал. Зачем ему эти заботы? Разве не он всегда хотел, чтобы смерти не стало? Дело и правда лишь в том, что он заботится обо всех, в ком теплится жизнь. Или... Или он хочет выяснить причину печали, чтобы потом посмеяться над тобой. Прошелестели в голове темные мысли. «Ты его враг. Ему любопытно. Что же ты скрываешь?» Отделаться от сомнений было непросто. Но так или иначе, смерть надеялась, что жизнь никогда не узнает правды. «Надо просто потянуть время. Ему самому надоест со мной возиться», — решила она. «А что до печали? Я уже много лет держу ее в узде. Значит, и дальше смогу». А если почувствую неладное, то сразу пойду к мудрости. Раз десять за ночь смерть подходила к приоткрытой двери и с жадностью смотрела на спящего в гостиной ангела. Она чувствовала себя еретиком, который совершает святотатство. Она смотрела на светлые, вечно всклокоченные волосы, на спокойное лицо, на солнечные ресницы. Чувства поднимались в ней мощной лавиной, стискивали горло, слабостью отдавались в ноги. Даже во сне от жизни исходило тепло и слабый свет. В тишине ночи смерти вдруг вспомнились те далекие дни, когда она еще могла свободно общаться с каждым ангелом. Жизнь не отходила от нее ни на мгновение. Показывал поднебесную, шутил и счастливо смеялся. С гордостью отца он знакомил ее с созданиями земли, в каждом из которых теплилась искраевой энергии. Растения, животные, букашки – он гордился и любил каждое из творений. И смерть тоже их полюбила. Она полюбила жизнь, а потом узнала, что ее работа – жизнь обрывать. Она до сих пор помнила день, когда о ее миссии узнали другие ангелы. В памяти ожогом отпечатался полный боли и гнева взгляд светлого ангела. С того мига все изменилось. А когда Землю заселили люди, стало лишь хуже. Смерть сторонились, но она и сама стремилась ни с кем не общаться. Одиночество стало ее вечным спутником. Со временем оно выгрызло из души смерти все светлое. Не осталось места радости и надежде, Исказилась и любовь. Она превратилась в жажду, в затаенную печаль. А спустя много лет эта печаль ожила. Смерть прислонилась к косяку двери, вздохнула и снова взглянула на жизнь. Неизвестно, что случится завтра. Но сегодня он рядом. Смерть не любила думать о будущем. Или, скорее, не умела. Она часто наблюдала, как подобной глупостью маялись люди. Планировали отпуск, детей, карьеру. А через минуту не дышали. Их планы умирали вместе с ними. Так стоило ли загадывать наперед? Неожиданно в гостиной раздался тихий вздох. Веки светлого ангела дрогнули, а следующую секунду он уже глядел на смерть глазами, полными звезд. Она отпрянула от двери, но было поздно. «Скоро утро?» – хрипло спросил ангел. Смерть вздохнула и, набравшись смелости, вышла из своей комнаты. «Через несколько часов». «Чего не спишь?» Жизнь широко зевнул и потянулся, открывая взгляду белую полоску живота. «Бессонница!» «Боишься превратиться в демона?» Сочувственно спросил жизнь, поднимаясь с дивана. А потом, глянув на смерть, направился прямиком к ней. Бесцеремонно распахнул дверь и заглянул в спальню. «О, большая кровать! Давай, ложись, тебе надо выспаться!» «Что ты? Ложись и без разговоров! Я прослежу, чтобы все было хорошо!» «Как именно проследишь?» Светлый ангел сложил руки и в ожидании уставился на смерть. Та нервно поправила волосы. «Похоже, проще подчиниться», – подумала она и отступила в комнату. Улеглась на кровати и с головой закуталась в свои два одеяла, которые помогали не мерзнуть ночью. А вот жизнь был ходячей печкой. Никакие одеяла ему были не нужны. Он подошел с совершенно серьезным лицом, по-деловому припушил вторую подушку И без лишних слов улегся рядом. Это было так возмутительно, что смерть запротестовала: "Эй, ты чего? Это моя кровать, и она только для меня. Ты мне нужна завтра бодрой, иначе какой от тебя прок. А ты не спишь, боишься чего-то? Понимаю, не каждый день рискуешь превратиться в демона. Ты же знаешь, что первым делом эти монстры идут уничтожать причину своей печали. Так что для меня ты будешь неопасна." А я уж смогу тебя остановить, не сомневайся. Поэтому не переживай и спи. Все это он сказал невозмутимым тоном, поудобнее устраиваясь на кровати. А тут довольно уютно. Мне не нравится спать с кем-то. Пробормотала смерть, и это было чистой правдой. Спать с жизнью. Если бы она его заполучила, то было бы не до сна. Хорошо, что она одета в длинную ночнушку. Иначе было бы совсем неловко. «Просто закрою веки», — сказал Жизнь, глядя своими искристыми глазами. В темноте они светились, как два прожектора. «Я тебе никак не помешаю. Считай, что меня вовсе нет». Если бы это было так просто, — в отчаянии подумала смерть, смущенно отворачиваясь. Ситуация была возмутительной. Но, с другой стороны, они ангелы, слуги Всевышнего, Разве такие, как они, вообще должны чего-то стесняться, тем более друг друга? Никто из них не заводил отношений, никто не испытывал плотских желаний. Не то чтобы подобное было запрещено, но попросту в голову никому не приходило. Никому, кроме смерти. Развернувшись спиной к светлому ангелу, ангел зажмурил веки. Каждой клеточкой тела она чувствовала присутствие горячей жизни за спиной. Так близко, что, кажется, протяни руку, и можно коснуться, обнять. А ведь жизнь даже не сопротивлялся бы, не понял бы настоящих желаний смерти. А если поцеловать, как бы это было? Все равно, что лед коснулся бы огня, грязь обняла бы золото, нищенка попросила бы любви принца. Жизнь бы от такого точно прозрел, ударил бы, оттолкнул бы так, что в ушах потом звенело, и слов наговорил бы самых жалящих. От них печаль раздулась бы, как шарик, и с хлопком лопнула, выпуская наружу демона. Монстр бы медлить не стал, сразу накинулся бы на жизнь, запустил бы в него ядовитые когти и зубы. Можно сказать, это был бы По-настоящему смертельный поцелуй, такой, каким и должен быть поцелуй смерти. Смерть разлепила глаза и тут же села на кровати. Она все-таки заснула. Удивительно. Жизнь чем-то стучал в гостиной, кажется, делал зарядку, мурлыкая под нос музыкальный мотивчик. Облачившись в привычный черный костюм, смерть выглянула из спальни. «Ну ты и гораздо спать», – улыбнулся светлый ангел. «Теперь я и правда сомневаюсь, что ты причастна к увеличению смертности с таким-то режимом». Жизнь был, как всегда, на подъеме, слепил улыбкой, сверкал глазами, светился, как маленькое солнце. В общем, одаривал всем тем, чего смерть так жаждала последние пару тысячелетий. Но печаль – болезнь странная». Вместо того, чтобы понемногу отступать под напором обаяния жизни, она вдруг стала жадной, капризной, требовала больше и грызла нутро от невозможности получить желаемое. Жизнь вдруг поменялся в лице. «Ох, а печаль опять тебя мучает?» «Видно?» – разволновалась смерть, прикладывая ладони к своим покрасневшим щекам. «Да, очень. Тебе на лицо тень легла». и глаза потемнели. Такое бы и слепой заметил. И куда смотрит мудрость? Больно, наверное, когда она так бушует. Не, я привыкла. Хуже ответа быть не может. Смерть пожала острыми плечами и отвернулась. Ей было сложно выносить полный сочувствие взгляд жизни. «Помню», — сказал Жизнь, — «когда я болел печалью, мне воздуха не хватало, и в груди было холодно до да дрожи». Казалось, я потерял что-то очень важное, и если не найду, не верну обратно, то сойду с ума от горя. «Разве тебе не стерли память?» – удивилась смерть. «Да». Жизнь погрустнел, но эмоции остались. Просто теперь они ни к чему не привязаны, повисли в пустоте. Благодаря лечению я забыл, что именно потерял, и больше это не ищу, но иногда... словно снова не хватает воздуха. Смерть, понимающая, кивнула. «Интересно», — подумала она с грустью, «о чем печалился жизнь, единственный небожитель которого обожают все без исключения? Что могло так сильно мучить светлого ангела, что он заболел самой жуткой хворью? Ответ знал только мудрость, которая жизнь жизни память». «Слушай», — сказала смерть, — «а когда, говоришь, это было?» «Где-то пять тысяч лет назад». «Ох, это когда случился тот всемирный потоп? Уж не из-за тебя ли и твоей печали? Твои эмоции ведь очень сильно влияют на погоду». Жизнь растерянно моргнул и вдруг смутился, взъерушил себе волосы, отвел взгляд. М «Да». Моя печаль проливным дождем обрушилась всем на головы. Мудрость сразу все понял. Хорошо, что Всевышний спас землю. Ладно, хватит разговоров, пора отправляться на охоту. Световых слуг я на работу отослал. Твои тени, наверное, тоже трудятся, так что сегодня Скверни не поздоровится.